за пределами территории Нортона. 11.10 утра. После Баркера с его отточенными движениями и изысканной манерой держаться, репортер Джек Роджерс поверг Дженнифер в легкий шок. Он явился в желто-зеленой спортивной куртке, от которой за милю несло округом оранж, а его галстук в шахматную клетку выделялся на экране монитора ярким пятном. Он был похож на профессионального игрока в гольф, которого пригласили на собеседование для приема на работу. Поначалу Дженнифер держала свои мысли при себе. Она поблагодарила журналиста за то, что тот приехал, и поставила его у сетчатого забора, за которым раскинулась территория Нортон Эйркрафт. Потом она задала ему несколько вопросов. Роджерс отвечал короткими фразами. Он говорил охотно, явно стараясь понравиться. «Черт возьми, припекает все сильнее», — сказала Дженнифер. «Ты готов, Джордж?» — спросила она, обращаясь к оператору. «Еще несколько минут». Дженнифер вновь повернулась к Роджерсу. Звук оператор расстегнул ворот его рубашки и прикреплял микрофон. По мере того, как продолжались приготовления... Роджерс начинал обливаться потом. Дженнифер попросила гримера промокнуть ему лицо. Это, по-видимому, принесло Роджерсу некоторое облегчение. Сославшись на жару, Дженнифер предложил ему снять куртку и повесить ее на плечо, сказав, что это придаст ему вид репортера, занятого работой. Роджерс с благодарностью подчинился. Дженнифер попросила его ослабить узел галстука, Роджерс не стал упрямиться. Дженнифер повернулась к оператору. Что скажешь? Ну, Без куртки уже лучше, но этот галстук — сущий кошмар. Дженнифер улыбнулась Роджерсу. «Все идет как нельзя лучше», — сказала она. «Но не согласитесь ли вы снять галстук и закатать рукава рубашки?» «Я никогда этого не делаю», — ответил Роджерс. «Я никогда не закатываю рукава. Это придало бы вам уверенный, чуть небрежный вид. Закатанные рукава словно намекают на готовность к схватке. Журналист готовый ринуться в бой. Понимаете мою мысль? Я никогда не закатываю рукава. Дженнифер нахмурилась. Никогда. Никогда. Я хочу создать вам определенный имидж. С закатанными рукавами вы будете выглядеть более... Сильным, уверенным, напористым. Мне очень жаль. Дженнифер терялась в догадках. Подавляющее большинство людей, оказавшись перед объективом камеры Ньюслайн, готовы сделать все, что угодно. Если бы их попросили дать интервью в нижнем белье, они подчинились бы, не раздумывая. О, ну, кстати сказать, такие случаи бывали. Кого он из себя корчит, этот убогий газетчик? Сколько он получает? От силы 30 тысяч в год месячные подотчетные суммы Дженнифер исчислялись куда большими цифрами. «Видите ли, я не могу показывать свои руки», — объяснил Розус. «У меня псориаз. Это не беда. Гример?» Роджерс отвечал на вопросы, перебросив куртку через плечо, сняв галстук и закатав рукава. Он говорил путанными фразами по 30-40 секунд за раз. Стоило Дженнифер повторить вопрос в надежде на короткий ответ, Роджерс начинал обливаться потом и отвечал еще пространнее. Время от времени приходилось прерывать работу, чтобы вытереть испарину с его лица, Дженнифер не уставала повторять, что все идет замечательно, что он отлично справляется со своей задачей. Так оно и было, хотя Роджерс даже не догадывался о роли, которая ему была уготована. По-видимому, он не понимал, что запись будет смонтирована из кусков, средняя продолжительность которых составит менее трех секунд, что из его выступления в эфир пойдут лишь отдельные фразы. «Да и то, возможно, не полностью». Роджерс очень старался, хотел оказаться полезным, но он заваливал Дженнифер множеством подробностей, которым она не могла найти применение. То и дело пускался в отвлеченные рассуждения, которые немало ее не интересовали. В конце концов, Дженнифер начала опасаться, что не сумеет извлечь какой-либо пользы из этого интервью и лишь э, понапрасну потратит с Роджерсом время. Поэтому она решила пустить вход прием, к которому неизменно прибегала в подобных случаях. «Все просто замечательно», — сказала она. «Мы приближаемся к завершению эпизода, и нам нужно снять несколько ударных моментов». Она сжала пальцы в кулак. «Я задам вам несколько вопросов, и вы ответите на каждый одной энергичной фразой». «Хорошо» отозвался Роджерс. «Мистер Роджерс, могут ли происшествия с n 22 помешать Нортону заключить сделку с Китаем? Если учесть, сколько инцидентов произошло за столь короткий промежуток, прошу прощения, перебил Дженри. Мне нужен простой ответ. Итак, могут ли происшествия с n 22 помешать Нортону заключить сделку с Китаем? «Несомненно». «Еще раз прошу прощения», — повторила Дженнифер. «Я жду от вас ответа вроде. Происшествия СН-22 могут стоить нортон китайской сделки. «Ага, ясно», — Роджерс сглотнул. «Итак?» «Да, я вынужден констатировать, что происшествие с этим самолетом могут сорвать сделку с Китаем». «Господи!» — подумала Дженнифер. «Джек!» Я хочу, чтобы в своем ответе вы упомянули о Нортоне, иначе зрители не поймут, о чем идет речь. Ага. Продолжайте. На мой взгляд, происшествия с n 22 могут помешать Нортону заключить сделку с Китаем. Дженнифер вздохнула. Ответ прозвучал сухо, в нем не ощущалось никаких эмоций. Таким тоном Роджерс мог говорить о состоянии своего телефонного счета. Однако времени уже не оставалось. Ну, великолепно, — сказала Дженнифер. — Очень хорошо. Теперь следующий вопрос. Вы согласны с тем, что для Нортона наступили трудные времена? — Еще бы! — Джек! — Дженнифер вздохнул. Ага, извините. Он набрал полную грудь воздуха и заговорил. — На мой взгляд, минутку, — попросила Дженнифер. «Выдвиньте вперед ногу и переместите на нее вес своего тела». «Подайтесь к камере». «Так», — спросил Роджерс, чуть наклоняясь и поворачиваясь. «Да, теперь то, что нужно. Продолжайте». Перебросив куртку через плечо, сняв галстук и закатав рукава рубашки, Джек Роджерс стоял у сетчатого забора на фоне ангаров Нортон Aircraft. «На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что для компании Нортон наступили очень тяжелые времена», — изрек он. Он сделал паузу и посмотрел на Дженнифер. Дженнифер улыбнулся. «Огромное вам спасибо», — сказала она. «Вы были великолепны». Администрация компании Нортон. 11.55 утра. Кейси вошла в кабинет Мардора за несколько минут до полудня. Мардор поправлял галстук и манжеты. «Пожалуй, лучше всего устроиться здесь», — предложил он, указывая на кофейный столик и кресло в углу кабинета. «Ты все приготовила?» «Кажется, да», — ответила Кейси. «Я сам начну разговор», — сказал Мардор. «И если потребуется, обращусь к тебе за поддержкой». Хорошо. Мардар продолжал расхаживать по кабинету. Охрана сообщила, что за южным ограждением работает съемочная группа. Они берут интервью у Роджерса. Угу. Отозвелась Кейси. и тупица. Могу себе представить, что он им наговорит. Вы беседовали когда-нибудь с Роджерсом? Спросила Кейси. Защищал интерком. «Господин Мардор, пришла мисс Мелоун, сказала Эйлин. «Впустите ее!» — велел Мардор и торопливо зашагал к двери, готовясь встретить журналистку. При виде женщины, вошедшей в кабинет, Кейси едва сумел скрыть изумление. Перед ней стояла девчонка чуть старше Ричмана. Ей от силы 28-29 лет, — решила Кейси. Мелоун была блондинка с миловидным лицом, на котором застыло суровое подозрительное выражение, характерное для обитателя Нью-Йорка. Она стриглась накратко словно пытаясь скрыть свою женственность, и одевалась крайне небрежно. На ней были джинсы, белая футболка и голубой блейзер с вычурным воротником, этакий голливудский типаж. От одного взгляда на нее Кейси охватывала чувство неловкости. Но Мардор уже повернулся к ней и говорил, «Мисс Мелоун, познакомьтесь с Кейси Синглтон. Она представляет отдел гарантии качества в группе расследования происшествий». Юная блондинка самодовольно улыбнулась. Кейси обменялась с ней рукопожатием. «Издеваются они, что ли, — подумала Дженнифер Меллоун, — неужели это и есть капитан индустрии? Этот шустрый дергунчик в плохо сидящем костюме с прилизанными черными волосами? А это что за дама из каталога Телбота? Синглтон была выше ее ростом. Дженнифер почувствовала укол самолюбия и красиво той пышущей здоровьем красотой, которую нередко встретишь на Среднем Западе. У нее была спортивная фигура, очевидно, она находилась в прекрасной форме, хотя уже давно перешагнула тот возраст, когда женщине позволительно ограничиваться тем минимумом косметики, который был сейчас на ее лице. В глазах Синглтон сквозили тревога и напряжение. Судя по всему, ей было чего бояться. Дженнифер была разочарована. Она готовилась к этой встрече целый день, вновь и вновь шлифуя формулировки и аргументы. Она готовилась столкнуться с достойным противником, но вместо этого как будто вновь попала в колледж и оказалась в компании заместителя директора и застенчивой библиотекарш. Мелкие сошки, напрочь лишенные чувства стиля. А этот кабинет... Тесная конура с серыми стенами и дешевой утилитарной мебелью. Помещение казалось таким безликим, что дженфер не видела смысла проводить здесь съемки. Эта комната не оставит у зрителя ровным счетом никакого впечатления. Неужели у президента компании такой же неприглядный кабинет? В таком случае, съемки придется перенести в другое место на улицу, либо в сборочный цех. Этот кабинет не годится для шоу. «Самолет! Огромная могучая птица!» Телезрители нипочем не поверят, что их делают такие вот жалкие серые людишки, запертые в убогих комнатушках. Мардар подвел Дженфер к столику и креслом в углу и предложил садиться жестом хлебосольного хозяина, словно приглашал ее на банкет. Он не указал, какое кресло ей занять, поэтому Дженнифер села спиной к окну, чтобы лучи солнца били в глаза хозяевам. Она достала свои записи и зашуршала страницами. «Хотите что-нибудь выпить?» — спросил Мардор. «Кофе?» — «С удовольствием». «Какой кофе вы предпочитаете?» — «Черный», — ответила Дженнифер. Кейси следила за тем, как Дженнифер перебирает листки. «Буду откровенна», — заговорила журналистка, — «мы располагаем весьма серьезными материалами, которые свидетельствуют против Н-22 и против вашей фирмы в целом. Однако у каждой медали есть две стороны, и мы хотим дать вам возможность оправдаться перед критиками». Мардер ничего не сказал, лишь кивнул. Он сидел, скрестив ноги, держа на коленях записную книжку. «Во-первых, мы знаем, что случилось на борту самолёта «Транспасифик». «Неужели?» — подумала Кейси. «А мы нет». Во время полета выдвинулись предкрылки, кажется, это называется «выпущены», и самолет потерял управление, то падает то набирая высоту, и из-за этого погибли пассажиры. Видеозапись этой трагедии обошла всю страну. Вам известны имена пассажиров — предъявивших компании судебные иски. Мы знаем также, что на n 22 и раньше случался выпуск предкрылков, но ни Фауб, ни Нортон не обращали на это внимания, хотя за последние годы подобные инциденты происходили 9 раз. Меллоун на секунду умолкла, потом продолжала. Мы знаем, что Фауб, Проводит столь снисходительную политику, что даже не требует предоставления документов, необходимых для сертификации самолетов. Компания Нортон хранит их у себя. Господи, подумала Кейс, она совершенно ничего не понимает.